Контрнаступление начинается. Гитлер прилетает в Запорожье. Судьба двигавшихся к Днепру стрелковых и танковых корпусов 6-й армии, как, впрочем, и зимней кампании в целом, решалась в течение нескольких дней с непосредственным участием высшего руководства Третьего Рейха. 17 февраля в небе Запорожья появился четырехмоторный фокки вульф 200 в сопровождении нескольких истребителей. Сам фюрер прилетел к Манштейну для ознакомления с обстановкой и обсуждения дальнейших действий. Гитлер прилетел в штаб группы армии Юг в Запорожье с многочисленной свитой, начиная с личного повара и заканчивая генерал-полковником Альфредом Йодлем. Если верить Геббельсу, точнее записям в его дневнике, разговор между Манштейном и Гитлером предстоял неприятный. Фюрер летел в Запорожье с желанием снять Манштейна с поста командующего группой армии. Донесения в Берлин рисовали мрачную картину кризиса по всему фронту группы армий «Юг», и Гитлер сомневался в способности Манштейна выйти из сложившегося положения. Действительно, не было ни одной армии или армейской группы, положение которой не внушало бы опасений. Армейская группа Холлета была вынуждена отойти на Миус, причем советские войска уже захватили плацдармы на Миусе. Кавалеристы 8-го кавалерийского корпуса захватили станцию Дебальцево, затруднив снабжение армейской группы. Соседняя 1-я танковая армия фон Маккензена была глубоко обойдена подвижной группой Попова и была вынуждена задействовать все свои боеспособные подвижные соединения для парирования кризиса у Красноармейского. Прибытие соединений 4-й танковой армии ГОТА на южный фланг советского наступления задерживалось. Тем временем брешь между Первой танковой армией и армейской группой Ланса расширялась, и советские танки и пехота неудержимо рвались к Днепру и железнодорожным мостам через него. Первым вопросом, который Гитлер хотел решить в штабе группы армий Юг, было возвращение Харькова. Фюрер был разозлен тем, что, несмотря на все его приказы, город был сдан. Манштейн, напротив, был убежден в необходимости вначале прекратить наступление к Днепру, в этом конфликте по существу сталкивались политика и стратегия. Политика говорила о значении пятого по величине города СССР, удержание которого одной из сторон было вопросом престижа, психологического состояния людей на фронте и в тылу. Стратегия говорила о значении железнодорожных веток, тянувшихся от нескольких железнодорожных мостов на Днепре к тыловым станциям войск в Донбассе и в районе Харькова. Захват коммуникации, конечно, еще не означал окружение войск, однако увеличение плеча подвоза автотранспортом, потери времени на перегрузку из автомашин в вагоны и обратно означали ухудшение снабжения войск продовольствием, топливом и боеприпасами. В конечном итоге это могло привести к краху обездвиженных и лишенных патронов и снарядов дивизий из-за невозможности эффективно парировать выпады противника. О произошедшей в штабе группы армии Юг в Запорожьей сцене повествует Пауль Карель. Советская Шестая армия неудержимо продвигалась к Днепру. Манштейн планировал задействовать там все свои наличные силы, прежде всего танковый корпус СС, вышедший из Харькова. Но Гитлер запротестовал. «Нет», — сказал он. «Зачем такое количество сил против надуманного противника?» Гитлер желал, чтобы сначала отбили Харьков. «Харьков». Он никак не мог смириться с фактом, что Хаусер сдал этот город вопреки строгому приказу. В слепом упрямстве он запрещал Манштейну использовать танковый корпус СС во планковой атаке против советской 6-й армии и требовал в первую очередь осуществить частную контратаку на Харьков. Только после ее успешного завершения Манштейн может выступить против 6-й армии Харитонова. Манштейн понимал, что игнорирование прорыва 6-й армии к Днепру в угоду контрудару по Харькову может привести к катастрофе. Он уговорил Гитлера отложить решение до следующего дня. Главным аргументом было необходимое сосредоточение 2-го танкового корпуса СС на шоссе Харьков-Красноград. Это могло быть сделано самое раннее 19 февраля. Манштейн убеждал Гитлера, что только тогда можно было окончательно решить выступать на север или на юг. Еще одним аргументом было то, что до 19 февраля нельзя рассчитывать на 4-ю танковую армию ГОТА. Командующий группой армии Юг просто хотел любой ценой добиться задержки пребывания фюрера в Запорожье для получения представления о реальности. Здесь стоит вспомнить тезис из мемуаров Манштейна о решающем значении передачи группы Ланса в его подчинение. Как мы видим... Даже Манштейну было тяжело переубедить Гитлера отказаться от целей политических во имя решения насущных задач группы армий. Если бы танковый корпус СС был по-прежнему подчинен Вейхсу, он был бы неизбежно брошен на Харьков не просто технически не мог бы предотвратить катастрофу в группе армий Юг. Непосредственное знакомство с обстановкой всегда отрезвляюще действует даже на самых экзальтированных политиков. 18 февраля поступило донесение, что советские войска находятся лишь в 60 километрах от Днепра и всего лишь в 100 км от Запорожья. Не только генералы, но и сам Гитлер прекрасно понимали, чего стоит 100 километров век мотора и гусениц при отсутствии сплошного фронта. Настало время фюреру глотать горькие пилюли. Гитлер подозрительно взглянул на полковника Буссе, начальника оперативного отдела группы армий Юг. Не водят ли его в заблуждение? «Я хочу знать об этом подробнее», – проворчал он. И будто он ждал реплики, Буссе быстро начал излагать детали. «Советская 267-я стрелковая дивизия находится здесь, южнее Краснограда», – говорил он, показывая на карте. Затем его палец переместился к Павлограду. Танковый батальон 35-й гвардейской стрелковой дивизии взял Павлоград. Итальянская дивизия, которая должна была оборонять город, бежала. Гитлер смотрел на карту, стиснув зубы. Как нетрудно догадаться, танковый батальон советской стрелковой дивизии – это батальон капитана Закиева из 175-й танковой бригады 25-го танкового корпуса. Капитан Закиев вряд ли догадывался, какое впечатление его действия оказали на немецких генералов и самого Гитлера в Запорожье. В дальнейшем части корпуса Павлова продолжили интенсивную терапию, выйдя 19 февраля к железнодорожному узлу Синельникова и перекрыв две железнодорожные линии, по которым осуществлялось снабжение армейской группы «Холит» в Донбассе. Сюда же вышла 41-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Иванова. Первая атака дивизии без поддержки отставшей артиллерии была неудачной, но захват станции стал вопросом времени. Манштейн впоследствии несколько драматизировал ситуацию. Все же положение нельзя было считать безопасным, так как приезд Гитлера не был секретом и при въезде с аэродрома в город его узнавали и приветствовали солдаты, находившиеся в Запорожье, представители его партии и другие лица. Для охраны мы имели в Запорожье, кроме нашей караульной роты, только несколько зенитных подразделений. В ближайшее время вражеские танки должны были подойти настолько близко к городу, чтобы они могли обстреливать аэродром, расположенный восточнее Днепра. На самом деле в Днепропетровск с 18 февраля прибывала 15-я пехотная дивизия, которая вскоре была брошена против прорыва у Синельникова. Судьба соединения была типичной для прибывавших в группу армий Юг резервов. Возглавлявшаяся зимой 43-го генералом Бушенхагеном 15-я пехотная дивизия начала войну в СССР в составе группы армий «Центр». После того, как она была наполовину выкашена, ее отправили на переформирование во Францию – Теперь пополненная по штатам и хорошо оснащенная зимним обмундированием дивизия должна была вновь попытать счастье на поле боя. Однако наличие советских танков в нескольких переходах от штаба группы армии «Юг» произвело нужное впечатление на Гитлера. Мягко подталкиваемый свитой он утвердил, принятое Манштейном решение, и засобирался обратно в Винницу. Когда Focke-Wulf-200 в сопровождении истребителей оторвался от взлетной полосы в Запорожье, Манштейн облегченно вздохнул и приступил к реализации своего плана. Классические клещи должны были срезать ударную группировку, наступающей к Днепру 6 армии. С севера должен был атаковать 2-й танковый корпус СС, с юга – 48-й танковый корпус 4-й танковой армии ГОТА. Последний включал в себя шестую и 17-ю танковые дивизии, с которыми Манштейн пытался деблокировать Паулюса. Теперь потрепанные дивизии должны были помочь взять реванш за неудачи осени 42-го. Одновременно Манштейн произвел кадровые перестановки. Армейская группа, оборонявшая Харьков, получила нового командующего. Вместо Хуберта Ланца занял Вернер Кемпф. Формальной причиной было то, что Кемпф обладал большим опытом как танковый командир, в составе армейской группы были подвижные соединения. Но реально это выглядело как наказание Ланса за сдачу Харькова. Второй танковый корпус СС атакует. К моменту вывода из боев за Харьков корпус Хауссера уже понес существенные потери, ослабившие его ударную мощь. Лидером контрнаступления должна была стать вторая я танкогренадерская дивизия СС «Дасрайх». На 17 февраля «Дасрайх» располагал только 20 боеготовыми танками, 14 ПЦ-3, 2 ПЦ-4 и 4 «Тигра». В течение последующих нескольких дней дивизия получила несколько машин с заводов и ремонтировала вышедшие из строя танки, и к 20 февраля уже могла выставить 41 танк. 33 ПЦ-2, 7 ПЦ-4, не один «Тигр». Снижение числа боеготовых «Тигров» может быть объяснено выходом тяжелых танков из строя на марше. Также в дивизии было несколько трофейных Т-34 Однако не танки стали основной ударной силой соединения. Ведущую роль играли пехота и артиллерия. Помимо гаубичной артиллерии «Дасрайх» располагал 35 противотанковыми орудиями калибром 50 мм или 75 мм, 37 другими противотанковыми пушками, включая захваченные в ходе боев 76-мм 2 -мм пушки и 75-мм самоходные противотанковые орудия. Помимо этого, в дивизии было... 48 88-мм зениток и 15 САУ «Штурм -Гищуц. В лучшем, чем досра их состоянии находился Лейпштандарт. Он вступил в сражение позднее и не успел еще растерять технику в ходе тяжелых боев. На 19 февраля в танковом полку Лейпштандарта насчитывалось 45 ПЦ-4, 10 ПЦ-3 и 12 ПЦ-2. Противотанковая артиллерия была представлена 32 буксируемыми или самоходными 75-мм противотанковыми пушками, 45-50-мм противотанковыми пушками. В батальоне штурмовых орудий дивизии была 21 САУ «Штурм -Гищуц». Однако у Манштейна по существу не было выбора. Ни сражавшихся за Харьков эсэсовских дивизий нужно было кого-то оставить для сдерживания советского наступления на запад, а кого-то бросить во фланг 6-й армии Харитонова. Поэтому было принято решение оставить стандарт в заслоне фронтом на северо-восток. В создании заслона также должна была участвовать вырученная Пайпером 320-я пехотная дивизия и корпус Раус в лице злосчастной 168-й пехотной дивизии и Великой Германии. На усиление корпуса Раус прибывала в Полтаву 167-я пехотная дивизия. Она не выбивалась из ряда соединений, ставших резервами, остановившими советское наступление. Жестоко побитая зимой 42-го, она была выведена в Голландию и после переформирования возвращалась на фронт. Для контрудара во фланг 6 армии было решено использовать прибывающий Тотенкопф и выведенный из боя Дасрайх. Последний должен был начать наступление, не дожидая сосредоточения всех выделенных для контрудара сил. На встречу с дивизиям должны были наступать 40-й и 48-й танковые корпуса 4-й танковой армии Гота. Фронт наступления года составлял почти 80 км и включал в себя занятые подвижной группой Попова-Красноармейская. Перегруппировка Досрайха началась после полуночи 17 февраля. Для полностью моторизованной дивизии не составило труда достаточно быстро совершить марш к Краснограду по хорошей дорожной сети, окружавшей Харьков. Уже в 1650 17 февраля выведенный из Харькова-полк Deutschland Хайнца-Хармеля сосредоточился у Краснограда. Его первой задачей было сдерживание наступления правого крыла советской 6-й армии в этом районе. Главной задачей было наступление на юг с захватом плацдарма на реке Орель в Перещепино, продвижение в направлении Новомосковска и далее удар на Павлоград. Как это обычно случается в большинстве контрнаступлений любой армии, ввод и соединений в бой происходил по частям. Усиленный танками и артиллерией полк Deutschland. Начал наступление в одиночестве. По плану наступления, полк двигался в двух колоннах в предбоевых порядках. Первую составляли первый батальон Дочленда, усиленный первым батальоном танкового полка Дасрайха. Мотоциклетный батальон К-2 Дасрайха должен был прикрывать правый фланг наступления от контратак, окружаемых 267-й стрелковой дивизии и 106-й Стрелковой бригады. Вторая колонна. Состояла из 2 батальона Дойчланда, усиленного 88 мм зенитками и батальоном Штурмгещудцев. Третий батальон Дойчланда находился в резерве. Полк Терфюрер к началу наступления не прибыл, а части Тотенкопфа только начали прибывать в район Краснограда, когда Дойчланд уже ушел на юг к перещепину. Дивизия Теодора Эйке должна была начать наступление 22 февраля по параллельному движению до Срайха маршруту. 5 утра наступления, которое должно было изменить ход зимней кампании, началось. Осень наступления было шоссе, проходившее из Харькова в Днепропетровск, через Красноград и Перещепино. Несмотря на контратаки и необходимость преодоления минных полей, которыми 6-я стрелковая дивизия предусмотрительно прикрыла фланг 6-й армии, наступление развивалось успешно. К 11.00, когда погода улучшилась, в воздухе появились неизменные спутники немецких наступлений, пикирующие бомбардировщики u 87 Они поддержали атаку на деревню Бесека. После того, как деревня окуталась дымом от сброшенных на нее тяжелых бомб, при поддержке бьющих с прямой наводки 20 миллиметровых автоматов и артиллерии эсэсовцы пошли в атаку. Следующей точкой на пути наступающих стала деревня Отрада, после захвата которой была произведена перегруппировка. Двигавшийся во втором эшелоне 3 батальон Дойчланда вышел вперед, поддержанный прибывшим вторым батальоном танкового полка Дасрайха. Помимо танков батальон получил поддержку батальона САУ «Штурм Гищуц», батареи самоходных гаубиц и несколько 20 миллиметровых зениток, шквал огня которых, как мы видим, часто сопровождал атаки эсэсовцев. К конечной цели наступления Перещепину и мосту через реку Арель Передовой отряд немецкого наступления вышел уже после наступления темноты. Автомашины, танки и полугусничные транспортеры с 20-мм зенитками неслись по окруженной заснеженными полями дороги во мраке ночи. Нет ничего удивительного, что охрана моста через Арель приняла уверенно приближающуюся колонну за своих. Не останавливаясь, эсэсовцы пересекли мост и после этого атаковали оборонявших его красноармейцев. Разрывы гранат и треск пулеметных и автоматных очередей – превратили тихую зимнюю ночь в ад. Грохот боя поднял гарнизон Перещепина на ноги. Захватившие мост гренадеры были немедленно контратакованы, но все атаки были отбиты. Наступавшие обычно во втором эшелоне подвижных соединений в 41-м эсэсовцы в массе своей не успели почувствовать вкус Блицкрига. В 43-м, несмотря на временные неудачи, Очередь врываться в спящие города и захватывать мосты у ошарашенной появлением танков в глубоком тылу охраны все увереннее переходило к Красной армии. Но под Харьковом, практически последний раз в войну, эсэсовцам дали почувствовать вкус приключений Блицкрика. В течение ночи все части Дойчленда и средства усиления собрались в Перещепине. Сюда даже подтянулись части второго танка гренадерского полка Дасрайха. До Новомосковска оставалось менее 40 км. Блицкриг не терпит промедления, и уже в 5 утра 20 февраля наступление продолжилось. Лидером его стал третий й батальон Дерфюрера, который занял место третьего батальона Дольчленда на острие наступления. Это был батальон Досрайха на БТР Ганамак, идентичный по своей структуре и возможностям батальону Йоахима Пайпера из Лейпштандарта. Батальон Винценца Кайзера был усилен батальоном штурмовых орудий и несколькими 10,5-сантиметровыми самоходными гаубицами всп Первой жертвой наступления стала деревня Губиниха. САУ всп расположились на соседних высотах и взяли Губиниху под обстрел. Вновь на позиции советских войск обрушился шквал 20-мм снарядов зениток, огонь 75-мм орудий САУ «Штурм Гищуц», под прикрытием которого в атаку двинулись гономаги Кайзера. Уже в 6.50 20 февраля Губиниха была захвачена. Контратака советских частей с целью возврата Губинихи была отбита. Пока гренадеры Кайзера отбивали контратаки, на острие наступления был вновь выдвинут третий батальон Дольчиланда, который двинулся к Новомосковску и уже в 14.00 установил контакт с 86-м пехотным полком 15-й пехотной дивизии северо-западнее Новомосковское. Тем временем мотоциклетный батальон осуществлял фланговое прикрытие действий Дас-райха. Батальону было придано несколько танков, которые с десантом спешившихся мотоциклистов на броне произвели несколько контратак. Задачей батальона было прикрытие дороги Красноград-Перещепино. Глубокий обход 15-го стрелкового корпуса не обескуражил командование 6-й армии. Контрудары во фланг перестали вызывать шоковое состояние у советских командармов. Харитонов решил парировать его своими силами, одновременно продолжая выполнение основной задачи армии. Парировать фланговое вклинение должны были 106-я стрелковая бригада и 6-я стрелковая дивизия, то есть атаковать Перещепина, первая с запада, а вторая с востока. Охваченная с тыла 267-я стрелковая дивизия вместе с 16-й танковой бригадой должны были атаковать Новомосковск с запада. Аналогичную задачу должен был решить 4-й гвардейский стрелковый корпус. Он должен был продолжить выполнение задачи овладения Новомосковском. 25-й танковый корпус получил задачу прорваться к Запорожью и захватить мосты через Днепр. 1-й гвардейский танковый корпус должен был к исходу 21 февраля овладеть Синельниковым. Советские командующие уже выучили вторую истину. Победа в маневренной войне достается стороне с самыми крепкими нервами и до последнего момента висит на волоске. Никакие охваты и обходы не могут априори считаться окончательным выигрышем. Окружающий может завтра сам оказаться в окружении. В течение 20 февраля эсэсовцы Досрайха отбивали многочисленные атаки на Перещепина и Новомосковск. Сами часто переходили в контратаки. Эффективную поддержку в отражении атак соединений 6 армии оказали пикирующие бомбардировщики. К вечеру 20 февраля эсэсовцы контролировали всю местность вокруг Новомосковска. Следующей задачей Досрайха стала железная дорога между Новомосковском и Синельниковым. Она должна была быть возвращена для использования в качестве коммуникации и снабжения. Части Тотенкопфа все еще двигались по дороге из Краснограда в Перещепино – и до сраих, вновь должен был действовать в одиночку. Потери в ходе 75-километрового марша из Краснограда оценивались как умеренные. В танковом полку числились боеспособными 27 ПЦ-3, 8 ПЦ-4 и 3 командирских танка. Немецкое наступление постепенно набирало обороты. Основные силы Тотенкопфа, исключая задействованные в создании заслона к западу от Харькова полк Туле, сосредоточились в Краснограде 20 февраля. Серьезно оторвались от главных сил дивизии только первый батальон танкового полка, находившийся на марше из Полтавы. Утром 21 февраля Эйке получил приказ в штабе второго танкового корпуса СС в Краснограде. Дивизия должна была пройти маршем до Перещепина. Далее танковый полк и танкогренадерский полк Тотенкомпф должны были атаковать Павлоград с севера, поддерживая наступление Дас Райха. Первой частью дивизии Эйке, достигшей Перещепина был третий батальон полка «Тотенкопф», который вошел в Перещепино в 18.00 21 февраля. Наибольшие трудности в продвижении в исходное положение для наступления испытывал танковый полк дивизии. Не имевшие опыта движения по российским дорогам водители танков двигались очень медленно. Это привело к тому, что единственный участвующий в наступлении комплектный танковый полк долгое время не вводился в бой, а месил грязь на дорогах. Не дожидаясь подхода частей Тотенкопфа, лидирующая в немецком наступлении дивизия «Дасрайх» ночью 21 февраля начала наступление в направлении Павлограда. Поскольку дивизии не требовалось прорывать прочную оборону, немцами постоянно производилась ротация батальона на острие удара. Если в предыдущем наступлении лидировал Третий батальон полка «Дерфюрер», то в 3.00 21 февраля на исходные позиции для атаки вышел второй батальон того же полка, поддержанный батальоном штурмовых орудий соединения командовал вторым батальоном дер сильвестр штадлер впоследствии он возглавил полк дер и печально прославился акции вородур сюрглан во франции этот поселок 10 июня 44 был целиком уничтожен эсовцами проводившими репрессии против французского населения подразделение полка фюрер дивизии сс райх расстреляли всех мужчин а и детей собрали в церковь и затем ее взорвали. Всего погибло около тысячи человек. Каратели разграбили поселок и сожгли его. Именно вследствие таких акций СС была признана преступной организацией. Подразделения войск СС без особого труда совмещали боевую работу с карательными акциями. Первой задачей атакующих гренадеров Штадлера был захват мостов через Самару в районе Новомосковска. Эта задача была выполнена совместной атакой с фронта и тыла. Первая проводила силами, поддержанного штурмбищуцами батальона, а вторая – форсировавшими реку на швеймвагенах пехотинцами. Немцам удалось прорваться через боевые порядки 101-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии и уже к 10.00 выйти к Павлограду. Командир полка Дерфюрер Кум назначил атаку на 13.00. Она должна была начаться с удара штук с воздуха по позициям советских войск в Павлограде. Атака началась точно в назначенное время. Три волны пикирующих бомбардировщиков обрушились на город. Затем на окутанные дымом позиции двинулись перенадеры при поддержке подтянувшихся танков дивизии дас -Райх. К 16.00 вся южная часть города была в руках наступающих. Бои продолжались за северную часть Павлограда. В судьбе боя за Павлоград 21 февраля существенную роль сыграл тот факт, что части Тотенкопфа не успели выдвинуться к городу, и их действовал по сути в одиночку, одновременно решая задачу прикрытия фланга наступления. Контратакой частей 4-го гвардейского стрелкового корпуса при поддержке 17-й танковой бригады к 23.00 Павлоград был очищен от противника. Однако удержать город не удалось, и к утру 22 февраля полк Дерфюрер установил контроль над большей частью Павлограда. К 21 февраля командующий 6-й армии Харитонов уже начал оценивать положение как серьезное и направил первый й гвардейский танковый корпус на уничтожение прорвавшегося противника в Павлоград. Однако остальные соединения 6-й армии должны были наступать. 25-й танковый корпус по-прежнему нацеливался на Запорожье. Общая обстановка была все еще крайне неустойчивой, не дававшей решительного преимущества ни одной из сторон. Выдвижение частей Тотенкопфа было вновь задержано. Отрезанная 106-я стрелковая бригада организовала атаку на Перещепина, которая хотя и была отбита, но задержала выдвижение на юг 3-го батальона полка Тотенкопф. Только в 11.30 батальон был сменен первым батальоном того же полка и выдвинулся после Дандасрайха в Губинехо. Достигнув Губинихи, он повернул на параллельное движение до Срайха по Влаграду маршрут. Одновременно дивизия Эйке выстраивалась частью своих сил фронтом на восток. Для этого были задействованы третий танкогренадерский полк и разведывательный батальон Соединения. Танковый полк Тотенкопфа по-прежнему боролся с тяжелыми дорожными условиями, безнадежно отстав от пехоты. Несколько танков вышли из строя вследствие столкновений друг с другом на ледяной дороге. Уныло двигавшаяся по дороге колонна танков ко всем прочим неприятностям подверглась в перещепене атакам 106-й стрелковой бригады. Бригада пыталась вырваться из окружения, атаковала проходившие одна за другой части эсэсовских дивизий, проверяя их на прочность. Несмотря на все трудности продвижения Тотенкопфа по пятам Дасрайха, постепенное прибытие частей дивизии Эйке позволило высвободить занимавшееся прикрытием фланга наступление части. Первым высвободили мотоциклетный батальон Дасрайха который в глубоком рейде из Павлограда на восток установил связь с 4-й танковой армией Гота в лице дивизии «Викинг». Тем самым наметилось смыкание клещей корпуса Хаусера и 4-й танковой армии за спиной вышедших к Днепру частей 6-й армии Юго-Западного фронта. После вывода с позиции на фланге дивизии полк «Дойчланд» был задействован для атаки на Синельникова. Боевая группа «Хармеля» Для атаки станции была собрана из 1 и 3 батальонов Дойчленда, 3 батальона Дерфюрера, поскольку он был оснащен БТР Ганамак, и двумя дивизионами артиллерии. Уже к 14.30 и 22 февраля боевая группа Хармеля установила контакт с частями 15-й пехотной дивизии в Синельникове. Выходом к Синельникову 2-й танковый корпус СС окончательно ликвидировал угрозу переправам на Днепре и завершал окружение вырвавшегося вперед 4-го гвардейского корпуса 6-й армии Харитонова. Помогали им в этом дивизии 48-го танкового корпуса 4-й танковой армии. Успеху соединений корпуса способствовал тот факт, что 1-я гвардейская армия была задержана борьбой за Красноармейское и Славянск. Вследствие этого прикрытие разрыва между вырвавшимися вперед соединениями 6-й армии было довольно слабым. Собственно, на фланге 6-й армии была недавно ей переданная 244-я стрелковая дивизия – занимавшая позиции по реке Самара к востоку от Павлограда. 44-я и 58-я гвардейские, 195-я стрелковая дивизии находились на марше в район Павлограда. Все это позволило 48-му танковому корпусу безнаказанно выйти на тылы 6 армии. Наступавшая на правом восточном фланге корпуса 17-я танковая дивизия к 23 февраля вышла на реку Самара и захватила Поздарм в районе Петропавловки. Вторая дивизия того же корпуса 6-я танковая вышла к Самаре, форсировала ее и заняла город Богуслав, менее чем в 10 километрах от Павлограда. Заслон за спиной пробивавшихся к Синельникову советских дивизий стал трехслойным. С ними вела бой боевая группа Хармеля из Досрайха. Позади Хармеля с частями немцев в Павлограде соединялась 6-я танковая дивизия, а уже за ней был установлен контакт с викингом. Одновременно в течение 22-23 февраля последний, третий танкогренадерский полк дивизии Тотенкопф сосредоточился в Красноармейском. Теперь все три немецкие танкогренадерские дивизии СС были готовы в полном составе принять участие в сражении за Харьков. Корпус Рауса прикрывает контрудар. Действия срайха а затем и Тотенкопфа, могли быть успешными только в случае обеспечения их левого фланга, обращенного к Харькову. Эта задача была возложена на 320-ю пехотную дивизию, моторизованную дивизию «Великая Германия» и полк «Туле» дивизии «Тотенкопф», объединенные под управлением корпусного командования, получившего название «Корпус Рауса» по имени своего командира Эрхарда Рауса. Ранее он командовал 6-й танковой дивизией, которую вел в бой в ходе попытки деблокировать армию Паулюса в декабре 1942-го. Задача корпуса Рауса была не из легких – Во-первых, он должен был совместно с танкогренадерской дивизией Лейпштандарт-Адольф Гитлер корпуса Хаусера прикрывать сосредоточение Досрайха и тотонкопфа в районе Краснограда. Во-вторых, задачей корпуса была оборона коммуникаций наступающей ударной группировки ССовских дивизий. Основной линией снабжения второго танкового корпуса СС была железнодорожная линия Полтава-Любатин-Красноград. На эту же железную дорогу опиралось снабжение самого корпуса Рауса. Захват транспортной магистрали также означал выход советских войск на тылы корпуса Хаусера. Линия обороны корпуса Рауса пролегала в 15-20 километрах к западу от только что оставленного эсэсовцами Харькова. За северное крыло обороны нес ответственность полк Тули, занимавший цепочку опорных пунктов к западу от города Альшаны. Северный фланг полка висел в воздухе поскольку в районе Ахтырки и Богодухова были только отдельные части разбитой 168-й пехотной дивизии, с которыми к тому же не было никакого контакта. Южнее, в районе Любатино, оборонялись части Великой Германии. Далее к югу располагались позиции 320-й пехотной дивизии и Лейбштандарта. Основным противником немецких войск, прикрывающих наступление 2-го танкового корпуса СС из района Краснограда, была 3-я танковая армия. К началу боёв западнее Харькова 3-я танковая армия насчитывала 49 663 бойца и командира, 6 455 лошадей, 36 000 винтовок, 414 станковых пулемётов, 837 ручных пулемётов, 7 601 автомат, 1044 виномёта различного типа, 16 152-мм орудий, 106 122-мм орудий, 196 76-мм орудий, 189 противотанковых орудий, 1109 противотанковых рушей, 1937 автомашин. 62-я гвардейская стрелковая дивизия была оставлена в качестве гарнизона города Харьков и занималась строительством укреплений в городе. Остальные соединения армии Рыбалку после захвата Харькова продолжили наступление в западном направлении, на Полтаву. Обороняясь на широком фронте, соединение корпуса Рауса могли только вести подвижную оборону, периодически переходя в контратаки. Единственное свежее соединение корпуса полк Туле оборонялся против 15-го танкового корпуса и части 180-й и 160-й стрелковых дивизий справа и слева от железной дороги на Полтаву. С 16 по 17 февраля бои шли за подступы к Любатину, а с 18 по 22 февраля за сам город Любатин. К утру 22 февраля Любатин и Старый Любатин были взяты, Тули отошел на Валки. Поскольку основной осью наступления Третьей танковой армии было Полтавское направление, а Шестая армия была вовлечена в тяжелые бои за Павлоград и Синельникова, находившийся на правом фланге корпус Рауса Лейпштандарт мог предпринимать атаки локального значения, приносившие успех. К тому же, благодаря восстановлению техники на 21 февраля, Лейпштандарт насчитывал 71 боевой готовый танк. Наращивание числа танков позволило производить результативные контратаки. Результативной атакой Лейпштандарта стали действия разведывательного батальона Майера совместно с первым батальоном танкового полка дивизии в направлении Кигичевки и Циглировки. 22 февраля два батальона атаковали от Краснограда на восток и захватили Кигичевку отодвинув тем самым позиции прикрывающего контрнаступление правого крыла корпуса Рауса дальше на восток. Ответные меры. Осознав опасность развивающегося нарастающим темпом немецкого наступления, командование обоих фронтов начало принимать срочные меры для выхода из кризиса в полосе 6 армии. К контрудару был привлечен сосед 6 армии с севера, 3-я танковая армия Воронежского фронта. 23 февраля 3-я танковая армия, передавала полосу своего наступления 69-й армии, а сама разворачивалась на юго-запад и сосредотачивалась для контрудара во фланг наступающему второму танковому корпусу СС. Войска армии нацеливались на Кардовку и Красноград, то есть в основании устремившегося на юг танкового клина немецкого контрнаступления. Соединение Третьей танковой армии получили боевые задачи в период с 5.40 до 6.50 23 февраля. Первым развернулся на новое направление наступления армии 15-й танковый корпус, который с утра 24 февраля сосредоточился в Мерефе. После упорных боев с частями 320-й пехотной дивизии 15-й танковый корпус и 111-я стрелковая дивизия к 2.30 25 февраля захватили северную и северо-западную окраины города. К 12.00 25 февраля новая водолага была захвачена полностью. Не следует думать, что недавно вытащенная из окружения дивизия «Постоля» была слабым противником. Приходная дивизия получала на доукомплектование после выхода из окружения новейшую технику и к 24 февраля располагала сильными противотанковыми средствами в лице пяти 50-мм орудий ПАК-38 и 15 ПАК-40. С целью парирования прорыва лейбштандарта на Кигичевку 24 февраля приказанием ставки ВГК Была создана так называемая «Южная группа» под командованием командира 6-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Соколова. В состав группы вошли 6-й кавалерийский корпус с 11-й гвардейской кадой в резерве, 184-я, 219-я и 350-я стрелковые дивизии, 201-я отдельная танковая бригада. Согласно полученному в 9.00.24 февраля боевому приказу, группа должна была к исходу 24 февраля уничтожить противостоящего противника и овладеть Казачий Майдан, шляховая, Ленинский завод, в готовности к 12.00.25 февраля овладеть Кигичевкой. Однако решительных результатов в атаках на лейпштандарт кавалеристы и пехотинцы группы Соколова не добились. К 27 февраля соединения группы «Соколова» сосредоточились на рубеже к северу от Кигичевки. Прибытие 167-й пехотной дивизии позволило немцам уплотнить боевые порядки войск западнее и юго-западнее Харькова. К 26 февраля армейская группа «Кемф» занимала следующее положение. В долине реки Ворскла оборонялись остатки 168-й пехотной дивизии. Собственно, 167-я пехотная дивизия занимала 30-километровый фронт севернее железной дороги Любатин-Полтава. Примыкая левым флангом к 167-й пехотной дивизии, а правом к 320-й пехотной дивизии оборонялся полк Тулия, 3-й танкогренадерской дивизии СС Тутенков. 320-я пехотная дивизия занимала 20-километровый фронт до Староверовки. Южнее на 30-километровом фронте прикрывали подход к Краснограду, Дивизии Лейпштандарт. Несмотря на смещение оси наступления 3-й танковой армии на юг, в наступлении войск Рыбалку прослеживаются два разнонаправленных вектора. С одной стороны, продолжалось наступление в западном и юго-западном направлении. 12-й танковый корпус наступал на Валке, пытаясь выбить из города полк Туле. С другой стороны, 2-й танковый корпус армии наступал во фланг наступающим войскам Хаусера. Выбив части 320-й дивизии Постеля из новой водолаги, 15-й танковый корпус двигался в направлении Краснограда, входя в полосу обороны Лейпштандарта. 111-я стрелковая дивизия осуществляла нажим на фронт 320-й пехотной дивизии, а 15-й корпус постепенно пробивался к Краснограду. На 27 февраля во всех трех танковых бригадах корпуса было 11 танков Т-34 и 5 76-мм пушек. Поскольку части группы Соколова не смогли выбить лейпштандарт из Кигичевки, эта задача была возложена на танковые корпуса армии «Рыбалко». Реально пришлось выполнять ее 15-му танковому корпусу. Корпус со 11 й стрелковой дивизией 368-м истребительно-противотанковым полком сосредоточился в Медведевке, примерно в 25 километрах к северу от Кигичевки. Совместно с 219-й стрелковой дивизией группы Соколова Танковый корпус наступлением на юг в общем направлении на Кигичевку захватил 28 февраля Ленинский завод и Шляховую. К вечеру 28 февраля Кигичевка была захвачена, и части 15-го танкового корпуса сосредоточились в ней, заняв круговую оборону. Досрайх и Тотенкоп поворачивают на север. После окружения передовых стрелковых и танковых соединений 6 й армии Харитонова следующей задачей двух ССР дивизий стал Харьков. Пока 15-я пехотная дивизия и Досрайх вели бой с советскими частями в районе Синельникова, полк Тотенкопф первым и третьим батальонами ночью 23 февраля атаковал деревни Вербки и Вязок к северу от Павлограда. Одновременно 2-й батальон того же полка и разведывательный батальон дивизии Тотенкопф атаковали от Перещепина на восток в направлении города Арелька. В районе Вербки эсэсовцы встретили сопротивление 101-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии. В деревню Вязок вышла из Лозовой 244-я стрелковая дивизия, сразу столкнувшись с развернувшимися на север эсэсовцами. Под давлением обстоятельств командующий 6-й армией генерал Харитонов 24 февраля решил отказаться от наступательных действий и перейти к обороне. 15-му стрелковому корпусу в составе 172-й, 350-й и 6-й стрелковых дивизий предписывалось перейти к прочной обороне на рубеже Рябухина, Охочая, Ефремовка, Дмитровка, Лиговка. Оборонительные задачи также ставились 1-му гвардейскому танковому корпусу и 4-му гвардейскому стрелковому корпусу. 35-я гвардейская стрелковая дивизия выводилась из-под Синельникова в район Вязовок и Вербки. 25-му танковому корпусу было приказано вырываться из окружения своими силами. Последнему в полдень 24 февраля с самолета был сброшен в импел с приказом командующего войсками Юго-Западного фронта на отход в направлении на Балаклею и сосредоточение в районе Орельки, Артельная, Краснопавловка. С наступлением темноты 25-й танковый корпус, имея в строю 40 танков и 20 бронемашин, начал выдвижение на Волчью Васильевку, к переправам на реке Волчья. К своим части корпуса вышли только в конце марта. К 25 марта в район сосредоточения вышло 517 человек командно-начальствующего, 674 младшего командного и 872 рядового состава корпуса, всего 2063 человека. Корпус имел 10 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 174 автомашины, Командир корпуса Павлов попал в плен и был освобожден только в 45 -м. После поворота на север Туттекопф и Досрайх двинулись в направлении Лозовой, окружая выдвигавшиеся для их сдерживания дивизии 6-й армии. Первой жертвой стала 244-я стрелковая дивизия, затем и 58-я гвардейская стрелковая дивизия, присланная из резерва Юго-Западного фронта. К 26 февраля 6-я армия была раздроблена на несколько больших и малых котлов. 267-я, 35-я гвардейская стрелковая дивизия, 106-я стрелковая бригада, часть 244-й стрелковой дивизии, 25-й и 1-й гвардейские танковые корпуса, 58-я гвардейская стрелковая дивизия вели бои в окружении. Бои были исключительно тяжелыми для обеих сторон. 26 февраля дивизия «Тотенкопф» лишилась своего командира. Теодор эйки вылетел на передовую на самолете «Физлер-Шторх», и стал жертвой огня советских зениток в районе города Арелька, у деревни артельная Шторх упал в расположении советских войск, и на следующий день пришлось снаряжать специальную боевую группу для поисков тела Эйки. Боевая группа была собрана из двух САУ-штурмгищуц, трех БТР Ганамак и двух взводов мотоциклистов. Действия группы прикрывались огнем артиллерии дивизии Тотенкопф, Разбитый самолет был в конце концов найден вместе с трупами Эйки, его адъютанта и пилота самолета. Так нашел свою смерть специалист по охране концентрационных лагерей Обергруппенфюрер Фюрер СС и генерал войск СС Теодор Эйки. Место Эйки занял бригаденфюрер Фюрер СС Макс Симон, командовавший ранее танкогренадерским полком Тотонкопф. Он был в подчинении Эйки еще до войны и уже несколько раз временно вступал в командование Соединением во главе полка тотанков встал от баум ранее командир первого батальона разорванная на несколько частей большей частью ведущая бой в окружении шестая армия харитонова не могла сдержать продвижение противника в северном направлении очевидно необходимой становилась помощь соседа юго западного фронта справа воронежского фронта голикова и его третьей танковой армии с 22.00 28 .00 февраля 3-я танковая армия была передана в состав Юго-Западного фронта. К тому моменту в состав армии Рыбалку входили 12-й и 15-й танковые корпуса, 179-я и 201-я танковые бригады, 111-я, 160-я, 184-я, 219-я и 350-я стрелковые дивизии, 62-я и 48-я гвардейские стрелковые дивизии, 6-й гвардейский кавалерийские корпуса. К исходу 28 февраля Третья танковая армия получила задачу частью сил 160-я, 350-я стрелковые дивизии, 48-я гвардейская стрелковая дивизия перейти к обороне. Остальным составом с утра 2 марта перейти в наступление и нанести удар противнику в направлении Мироновки и Лозавеньки. В 20.00 Рыбалку принял решение создать ударную группу армии под общим руководством командира 12-го танкового корпуса – генерал-майора танковых войск Зеньковича. Исходным рубежом для наступления должна была стать только что захваченная наступлением 15-го танкового корпуса Кигичевка. На 1 марта 43-го, то есть к моменту создания группы Зиньковича, 3-я танковая армия насчитывала 105 танков, которые распределялись следующим образом. Собственно, в группу Зеньковича вошли 26 танков 12-го танкового корпуса и 25 танков 15-го танкового корпуса. 19 танков 12 и 13 танков 15 танковых корпусов находились под командованием командира 195-й стрелковой бригады «Леви» в районе «Новой водолаги». Эта группа комплектовалась преимущественно за счет восстановленных танков. Еще 22 танка насчитывала 179-я танковая бригада в районе Тарановки. Помимо остатков двух танковых корпусов в состав группы зеньковича вошли 111-я, 184-я и 219-я стрелковые дивизии, 369 и 1172 истребительно-противотанковые артполки 138, -й, 206 -й и 265 гаубичные артполки 470-й полк ПВО, 2 дивизиона 15-го гвардейского минометного полка РС Под покровом темноты части 12-го танкового корпуса вышли из боя и направились в район сосредоточения для контрудара. В районке Гичевки части корпуса прибыли к 20.00 1 марта. Из трех полков артиллерии к утру 2 марта в районе сосредоточения находился только 265-й гаубичный артполк. Около 10.00 подошел 138-й гаубичный артполк и 5 установок М8 на шасси Т-60. Район сосредоточения группы Зиньковича располагался примерно в 25 километрах к юго-востоку от исходных позиций, начавшегося 19 февраля немецкого наступления. Однако время для флангового удара было упущено. Более того, сам удар не состоялся. Отсутствие горючего заставило отложить контрудар на 7.00 3 марта, а к тому моменту обстановка уже резко изменилась. Удары противника посыпались на группу Зиньковича со всех сторон. В атаку перешел даже ранее оборонявшийся Лейпштандарт. Решение нанести контрудар по сосредотачивающейся группе войск Третьей танковой армии было принято командованием армейской группы Кэмфа утром 1 марта. В 10.00 Кемф направил Лейпштандарту приказ нанести удар в направлении Староверовки и далее на Ефремовку, деревня примерно в 30 км к северу от Кигичевки, с целью перерезать коммуникации советских войск. Однако атака закончилась практически ничем, поскольку наступающие танки завязли в грязи. Основной опасностью угрожавшей группе Зиньковича были подходящие с юга две дивизии СС – Тотенкомф и Дасрайх. Первая двигалась вдоль русла реки Орель, а вторая – вдоль железной дороги на Краснопавловку. Манштейн принял решение вначале уничтожить третью танковую армию, а затем уже без помех двигаться к Харькову. Три эсэсовские дивизии должны были уничтожить основные силы армии Рыбалко, окружив их в районе Кигичевки. Тотемкоп и Досрайх должны были обойти район Кигичевки с востока, а затем Досрайх должен был соединиться с Лейвштандартом в районе Староверовки, к северу от Кигичевки. Тем самым выдвинувшаяся для контрудара группа Зиньковича вышла прямо в разинутую пасть Тигра. Досрайх начал наступление рано утром 1 марта двигаясь двумя колоннами, слева – Дерфюрер, справа – Дойчланд. Первый к вечеру вышел к позициям группы Зиньковича у Ефремовки, а второй занял Алексеевку и выдвинулся в район Береки. Следовавший параллельным маршрутом Тотонкопф также вышел в район Ефремовки, двигаясь вдоль русла реки Орель. В ночь с 1 на 2 марта Дерфюрер ввел бой за Ефремовку, однако встретил жесткое сопротивление и не добился решительного результата. Год принял решение активизировать атаки Лейпштандарта с тем, чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг войск 3-й танковой армии в районе Кигичевки. Утром 2 марта Лейпштандарт атаковал двумя боевыми группами, двигавшимися вдоль реки Берестовая. Первая была организована вокруг 1-го батальона танкогренадерского полка при поддержке нескольких БТР Гономак из батальона Пайпера и двигалась по южному берегу реки. Успешно сбив с позиции части 350-й стрелковой дивизии в Староверовке, уже в 16.20 она установила контакт с разведывательными отрядами Дасрайха к западу от Лозовой. Получив это известие, начальник штаба Лейпштандарта Рудольф Леман доложил о замыкании кольца окружения. Вторая боевая группа батальон Пайпера двигалась по северному берегу реки и к 16.00 достигла Мереховки, находясь всего в нескольких километрах от позиции Тотенкопфа. Пока Лейпштандарт атаковал с запада, полк «Дерфюрер» из района Береки двинулся на запад с мотоциклетным батальоном в первом эшелоне. Последний уже в 14.30 занял лозовую глубоко в тылу группы Зиньковича и проследовал дальше на запад. Однако Зинькович не стал дожидаться уплотнения кольца окружения. В 15.00 2 марта было установлено, что маршруты снабжения группы перерезаны. Колонна машин с горючим была частично уничтожена, частично вернулась назад, не имея возможности его доставить. Командующей группой шифром доложил рыбалку, считая наиболее целесообразным идти на присоединение к своим войскам. Около 22.00 того же дня пришел ответ из штаба армии, где ставилась задача прорываться в районе Тарановки, Рябухина и Охочее. Уже в 22.30 соединения группы получили приказ Зиньковича на прорыв из заметившегося окружения. Группа строилась в две колонны, в каждой из которых лидировал танковый корпус. Правая колонна возглавлялась 15-м танковым корпусом со 138-м гаубичным артполком, левая – 12-м танковым корпусом с 265-м гаубичным артполком. Три стрелковые дивизии должны были двигаться вслед за танковыми корпусами. За 12-м корпусом шла 184-я стрелковая дивизия, за 15-м корпусом – 111-я стрелковая дивизия. Следует отметить грамотное решение Зиньковича с приданием каждому из танковых корпусов гаубичной артиллерии для сокрушения заслонов противника. Каждая из колонн должна была образовывать своего рода противотанковое коре с распределением противотанковых орудий по периметру в готовности к отражению атаки с любого направления. Соединения группы снялись с позиции и в 4.00 марта начали движение. Первым препятствием стало занятое частями Дерфюрера «Лозовая», атака на которую пехотой 184 и 219 стрелковых дивизий при поддержке 5 танков 106 танковой бригады 12-го танкового корпуса успеха не принесла. Лозовую пришлось обходить. Вскрыв попытку прорыва, немцы обрушились на колонны сильным артиллерийским огнем. Уже в первые часы прорыва были уничтожены или выведены из строя все рации. 15-й танковый корпус насчитывал к началу прорыва всего 17 танков. Из окружения ни один танк не вышел. Все они, так же как и артиллерия корпуса, были уничтожены в ходе прорыва. Командир 15-го танкового корпуса, генерал-майор танковых войск Копцов погиб в бою. 12-й танковый корпус также начал прорыв с 17 танками. Из окружения вышли только 8 танков Т-34. 6 машин были уничтожены экипажами из-за отсутствия топлива, остальные были подбиты в бою. Однако потери личного состава соединений были незначительными, из окружения вышли примерно 80% начавших прорыв ночью 3 марта. К 3 марта сражение окончательно перешло в фазу наступления немецких войск на всех направлениях и отхода войск 3-й танковой и остатков 6-й армии по всему фронту. Начиналась вторая часть сражения за Харьков, обещанная Манштейном Гитлеру возвращение города под контроль немецких войск выбив большую часть вырвавшихся вперед соединений шестой армии немцы получили слабо прикрытую брешь во фронте советское командование было вынуждено эту брешь прикрывать бросая под паровой каток танкового корпуса сс резервы и соединения с других участков фронта.